Параграф 2. Основные источники по истории Древнего Египта. Историю и культуру Древнего Египта на протяжении почти 4000 лет изучают на основе многочисленных и разнообразных источников, сохранившихся до настоящего времени в виде памятников письменности, обычаев, духовной жизни, предметов материальной культуры, языка. Можно выделить семь больших типов источников. Первый ⁇ письменные источники, исторические труды, художественная литература, научные и религиозные тексты, документы инструкции и другое. Второй. Памятники материальной культуры, остатки городов, крепостей, храмов, гробниц, жилища, керамика, статуи, различные предметы культа и другое. Третий. Памятники устного народного творчества. Фольклор. Песни, сказки, пословицы, поговорки, легенды, эпические сказания. Четвертый. Данные языка. Заимствование из других языков, различные временные пласты в языке и так далее. Пятый. Этнографические материалы. Обычаи и нравы, культы, сохранившиеся из далеких времен в более позднее время. Шестой. Данные антропологии, мумии, скелеты, изображения физического типа людей на древних фресках или рельефах. Седьмой. Изменение географической среды, и природного ландшафта, вызванные деятельностью людей, остатки каналов, дамб, дорог и другое. Богатейшую информацию об истории и культуре Древнего Египта содержат многочисленные письменные источники. Страница 15. С тех пор, как выдающийся французский египтолог Шампульон расшифровал секреты иероглифической письменности, ученые нашли, перевели и прокомментировали огромное количество различных письменных памятников. Для историка представляет интерес прежде всего Исторические сочинения древних египтян, понимание ими собственной истории. Сохранились остатки древнейшей летописи на большой плите, хранящейся сейчас в Палерму, Сицилия, и получившей название «Палермского камня». Летопись дает краткое перечисление царствующих фараонов, начиная с додинастического периода до Пятой династии. Упоминает наиболее крупные походы, катастрофические разливы Нива. Памятником исторического характера является анналы Тутмоса Третьего. 18-я династия, записанные на стенах храма Амона-Ра в Карнаке, город фивы Придворный писец не только перечислил важнейшие события царствования и военные походы Тутмоса III, но и развил определенную концепцию истории его царствования. Он рассматривает Египет как страну, находящуюся под особым покровительством богов, как центр тогдашнего мира. Анналы Тутмоса III написаны хорошим литературным слогом, оснащены яркими сравнениями, имеют продуманную композицию. Одним из лучших образцов исторической мысли древних египтян является сочинение жреца Манифона "Мер-нетхути", написанное в IV-III веках до нашей эры. Манифон был знаком с принципами греческой историографии, и написал свой труд на греческом языке. Но он работал в русле прежде всего египетской исторической традиции. Был египетским жрецом, пользовался местными архивами и изложил историю древнего Египта с древнейших времен. История Манифона сохранилась в небольших отрывках, но даже они свидетельствуют о ее больших достоинствах. Труд Манифона и их династий. Как жрец, Манифон считает волю богов определяющим началом всех исторических событий. Но довольно редко, ссылается на их вмешательство. Заслугой Манифона было объединение по признаку родства или особенностям внутренней политики нескольких сотен фараонов в тридцати династий, которые им, в свою очередь, были разделены на три декады по десять династий. Эта классификация послужила основой для современной периодизации истории Древнего Египта и выделения ее важнейших периодов, в частности, периодов Древнего, Среднего, Нового и Позднего царств. Архивы Деловые и юридические документы Ценнейшими источниками являются документальные материалы и юридические тексты, дошедшие как в виде отдельных документов, так и в виде целого их собрания в каком-либо архиве. Можно назвать несколько крупнейших архивов, сохранившихся до нашего времени. Наиболее древним является архив, найденный в храме царя Неферир-Кара, 5-я династия, 25-24 века до нашей эры. В нем хранились описи имущества, штатного расписания храмового персонала, выдачи продуктов питания и вещей со складов и другое. Данные этого архива хорошо дополняют найденные в Каптосе указы фараонов Древнего Царства о наделении храмов привилегиями, в частности, об освобождении храмового персонала от дополнительных работ в пользу царя. Интересные документы о частном хозяйстве средних размеров, включая организацию рабочей силы, хозяйственных отраслей, связи с рынками, взаимоотношения владельца поместья с арендаторами соседних районов, дошли от времен 11-й династии 21 век до нашей эры. Архив жреца. Хеканахта. Один из богатейших архивов был найден при раскопках города Ахетатона, современной Эль-Амарна, столицы фараона Эхнатона. В нем обнаружено свыше 350 документов, написанных клинописью на акадском языке, международном, дипломатическом языке середины второго тысячелетия до нашей эры. Среди них переписка фараонов Амен-Хотепа III и Эх Натона, членов царской семьи с правителями государств Сирии, Финикии, Палестины, Малой Азии, Вавилонии который характеризует сложную международную обстановку на Ближнем Востоке в середине второго тысячелетия до нашей эры. Дипломатические отношения, технику ведения переговоров, формирование и распад коалиций различных государств. Страница 16. Ценность документов из Ахетатона повышается еще и потому, что некоторые письма этих фараонов обнаружены в архиве хетских царей Богас около современной Анкары, что позволяет определить степень достоверности, содержащейся в документах информации. Материалы Эль-Амарнского архива помогает установить время правления упомянутых фараонов, азиатских царей, важных событий, поскольку в них приводятся датировки по местным летоисчислениям. Из них некоторые надежно определяются по астрономическим данным. Дополнением Дипломатическим материалам Эль-Амарнского архива служат сохранившиеся тексты договора 1280 год до нашей эры между Египтом и другой великой державой Передней Азии начала 13 века до нашей эры Хетским царством. Тексты этого договора Сохранились в нескольких экземплярах. Египетский текст выбит на стенах храма Амона Ра в Карнаке и на стенах заупокойного храма фараона Рамсеса II в Рамессиуме. В Богоскейском архиве. Найдена табличка с текстом того же договора, написанная клинописью. Из других документальных материалов следует отметить длинную надпись фараона сети первого в Наурии, около третьего Нильского порога, где перечислены дары фараона жречеству его поминального храма в городе Абидосе. Надпись с аналогичными привилегиями жречеству нескольких храмов с любопытным описанием тревожных событий правления была составлена при Рамсесе III, 20-я династия, 12 век до нашей эры большой папирус Харрис. В гробнице Рехмира, одного из визиров фараона Тутмоса III, найдена подробная инструкция служебных обязанностей Верховного Советника и приведены ценнейшие данные о центральном государственном аппарате эпохи XVIII династии. Для изучения ливийско-саистского времени, первая половина первого тысячелетия до нашей эры, большое значение имеют документы из архива богатой египетской семьи в северной части Верхнего Египта. По этим документам можно проследить быт, хозяйство жреческой и сановной семьи, Ее взаимоотношения с Номовой и Центральной Администрацией на протяжении почти 200 лет. 26 династия VII-VI века до нашей эры. О завоевании Египта кушитским царем Пианхи подробно повествуется на стеле Пианхи, поставленной в городе Напате между четвертым и пятым нильскими порогами. Текст составлен в духе победных египетских надписей, написан хорошим литературным языком, проникнут определенной авторской концепцией имеет продуманную композицию. Сохранились и многие другие документальные материалы. Краткие надписи на царских печатях эпохи Древнего Царства. Данные переписи населения и обмера земель Египта 12-я династия. Список заключенных в фиванской тюрьме. Документы, оформляющие куплю-продажу имущества, земли, рабов. Протоколы допросов и материалы следствия о заговорах во дворце, строительные надписи и многие другие. Многочисленные документальные данные – надежная основа для восстановления египетской истории. Поучение и пророчество как источник Распространенным видом египетской литературы являются так называемые поучения и пророчества, которые можно отнести к дидактическому жанру. Как правило, они написаны конкретными авторами, чьи имена дошли до нашего времени. Поучение можно разделить на два разряда. Поучение фараонов – то есть написанные от их имени, например, Польского царя Ахтоя или фараона-основателя XII династии Аменем Хета I, содержащие советы по управлению страной и являющиеся политическими сочинениями с большой информацией о внутреннем и внешнем положении египетского государства. Поучение частных лиц, как, например, поучение Ахтоя о преимуществах профессии писца перед другими – ремесленника, земледельца, пастуха, стражника и других. Поучение о -мопе, в котором отец дает наставление своему сыну, как вести себя в обществе, как делать карьеру достичь богатства и благополучия. Особой разновидностью дидактической литературы стали так называемые пророчества, наиболее известные из которых речение и пусера, и речение неферти. Речение представляет собой описание грядущих несчастий в случае уничтожения привычного порядка и принятого строя жизни. Страница 17. Различные бедствия, о которых пророчествуют авторы и Пусер, и Неферти, настолько реалистичны и живы, красочны и точны, что исследователи считают их описанием подлинных народных восстаний против существующего порядка, которым авторы придали форму пророчества. Как свидетельство о взрывах народного возмущения, речение Ипусера и речение Неферти являются ценнейшими историческими источниками по истории Древнего Египта. Произведения, собственно, художественной литературы, как, например, повесть о красноречивом крестьянине, рассказ Синухета, сказки о двух братьях, о правде и кривде, сказание о фараоне Хуфу, несмотря на наличие художественного вымысла, и сказочные мотивы довольно реалистично описывают быт, занятия египтян, их профессии, произвол царской администрации и содержат интересные данные из жизни египетского общества. Среди сказочных сюжетов были довольно популярными сказания о далеких морских путешествиях, Ярким примером является сказка о потерпевшем кораблекрушении. В ней описывается далекая морская экспедиция, скорее всего в загадочную страну Пунт, во время которой буря уничтожила корабль, а сам герой был выброшен на неведомый остров, наполненный всевозможными плодами и богатствами. На острове царствовал огромный и добрый змей. Описание заморских приключений пополняют наши сведения о внешних связях Египта, особенно усилившихся в эпоху Нового Царства. Видимо, такие сказания создавались на основе рассказов путешественников, которых правительство посылало в далекие страны с официальными поручениями. Сохранились два отчета о реальных экспедициях. Один из них был записан на стенах храма царицы Хат-Шапсуд в Дейр-Аль-Бахри с подробным изложением подготовки, пребывания в пунте и возвращения экспедиции в Египет. 16 век до нашей эры. Другим примером является путешествие Уну Амона в Библ. 11 век до нашей эры, рассказывающее о злоключениях египетского посла в Финикии и Сирии. Подлинное описание путешествий позволяет не только получить сведения, об окружающих Египет странах, но и определить степень политического влияния Египта в тогдашнем мире. Сохранилось множество произведений религиозного характера. Древнейшие сведения о египетской религии содержат так называемые тексты пирамид, то есть надписи богословского характера, написанные на стенах внутренних помещений пирамид фараонов 5-8 династии 24-22 века до нашей эры Во времена Среднего Царства появляются тексты аналогичного содержания на стенках деревянных саркофагов, принадлежавших вельможам. Тексты пирамид и тексты саркофагов, наряду с другими религиозными текстами, послужили основой для составления одного из главных произведений древнеегипетской религии, так называемой «Книги мертвых», содержащей описание многочисленных обрядов, заклинаний и молитв, позволяющих умершему благополучно пройти суровые испытания в загробном мире, чтобы достичь вечного блаженства на полях Иалу. Сравните Елисейские поля греческой мифологии. Интересные сведения о египетской религии содержатся в Мемфисском богословском трактате, в котором рассказывается о том, как бог Птах, покровитель Мемфиса, своим словом творит мир. Этот трактат в своей основе, восходящий к эпохе Древнего Царства, третье тысячелетие до нашей эры, дошел до нашего времени в записи конца VIII века до нашей эры. Сохранившиеся медицинские папирусы, они называются по именам их современных владельцев или по месту хранения большой папирус Эберса, хирургический папирус Эдвина Смита, математические произведения, лондонский математический папирус Ринд и московский математический папирус из собрания ГМИИ имени Пушкина и другие, дают представление о развитии научных знаний в Древнем Египте. В целом, многочисленные письменные источники позволяют воссоздать историю, жизнь и культуру Древнего Египта с достаточной полнотой. Однако историю Древнего Египта невозможно изучать без археологических материалов, памятников материальной культуры, необычайно разнообразных и, благодаря современным методам исследований, дающих богатую информацию о его истории и культуре. Страница 18. Огромное количество отдельных категорий вещей – керамики, посуды, предметов быта и культа, орудий труда, статуй, рельефов, фресок и другое – хранится во многих музеях мира. Особенную ценность представляют большие археологические комплексы, остатки гробниц-пирамид и мастап, Городов, храмов, крепостей, морских портов, некрополей. Из погребальных комплексов, кроме великих пирамид Третьей и Четвертой династий, можно назвать одно из древнейших погребений, возможно, правителя верхнеегипетского царства в городе Энхаб Нехен и гробницу фараона Тутан-Хамона, найденную в 1922 году, не разграблены. Из других царских захоронений большую ценность представляет своего рода склад мумий фараонов нового царства, которые были изъяты из своих первоначальных погребений и тайно перезахоронены в скалах Дейр-эль-Бахри, к западу от Фив при 21 династии, чтобы предохранить мумии фараонов от надругательства грабителей. Обнаруженные в тайнике мумии фараонов позволяют с помощью современных методов исследования установить физический тип, болезни, возраст египетских владык и другие данные, важной для уточнения хронологии правления. Кроме царских, обнаружено большое количество погребений Номовой знати. Если в эпоху Древнего Царства многие ее представители строили гробницы около пирамиды своего повелителя Фараона, то во времена Среднего и Нового Царства Знать предпочитает устраивать захоронение в своих номах. Хорошо сохранившиеся вельможные гробницы, обнаруженные в антилопьем номе современное Бенни Хасан, они вырублены в скалах и представляют собой просторные помещения, стены которых покрыты великолепными фресками и рельефами, реалистически отражающими земную жизнь вельможи, показывающими его хозяйство, поля, мастерские, работающих там людей. Эти изображения – ценнейший источник по изучению экономики и социальных отношений египетского общества. Примерами массовых захоронений является некрополь династического времени, насчитывающий около 10 тысяч могил около Мемфиса, захоронение воинов в Фивах, павших при осаде Гераклиополя 21 век до нашей эры и знаменитый некрополь в Абидосе. В этом общеегипетском религиозном центре культа Осириса со времен Среднего Царства многие жители со всего Египта стремились построить себе кенотафы, то есть параллельные гробницы с пустым саркофагом. Погребение же умершего производилось там, где он умирал. Некрополь Абидоса Около полутора тысяч стел, жертвенников, статуи, миниатюрных моделей храмов содержат богатейший материал по религии, культуре, общественному устройству Египта. Обильную информацию дают раскопки древнеегипетских городов. Наиболее древним археологически исследованным городом является город Энхаб предполагаемая столица Верхнеегипетского царства конец 4 начало 3 тысячелетия до нашей эры со времени среднего царства сохранились остатки города Иллахуна или Кахуна у входа в Фаюмский оазис построенного по плану с делением на жилые кварталы с однотипными жилищами для средних прослоек и особняками для знати, ремесленными мастерскими. Одним из лучших памятников египетского градостроительства является столица фараона Эхнатона, город Ахетатон, в средней части Верхнего Египта, современной Эль-Амарна представленная обширным царским дворцовым комплексом, храмами Атона, особняками знати, административными зданиями, жилыми кварталами, пристанями и некрополем. Город Ахетатон, построенный в короткий срок по специально разработанному плану, был покинут вскоре после смерти Эхнатона и заброшен, что и определило его хорошую археологическую сохранность. Из городов более позднего времени хорошо исследован город Танис в дельте. Раскопки городов дополняются исследованием египетских крепостей. Наиболее крупные из них обнаружены на территории Нубии. На берегу Красного моря был открыт древнеегипетский порт Гасу. Величественными памятниками монументального строительства являются многочисленные храмы, обнаруженные в огромном количестве в разных местах. Страница девятнадцатая. Из них можно назвать заупокойный храм при пирамиде Джосера, Третья династия, храмы бога Ра, возведенные в Абусири и Бубастисе, Пятая династия, храмово-погребальный комплекс Ментухатепа I, Одиннадцатая династия, в Дейр-эль-Бахри. И грандиозный храм амона Ра в Фивах, в Луксоре и Карнаке. Оригинальными формами храмового строительства стали храмы, вырубленные в скалах. Например, полупещерный храм царицы Хадшепсуд, 18-я династия, и храм Рамсеса II в Абу-Симбели в Северной Нубии. Египетские письменные материалы и памятники археологии являются основными для реконструкции древнеегипетской истории и культуры, но не исчерпываются ими. Довольно значительную информацию можно получить из источников, происходящих из соседних с Египтом стран Нубии, Палестины, Сирии других областей Восточного Средиземноморья. В Богоскейском архиве хетских царей, в некоторых книгах Библии, содержатся любопытные материалы о взаимоотношениях этих стран с Египтом, о системе международных связей тогдашнего мира. На территории Нубии В различных областях Восточного Средиземноморья, входивших в состав Египетской империи, в период ее наивысшего расцвета, сохранилось большое количество, собственно, египетских надписей и памятников материальной культуры, а также местных надписей и памятников, в которых обнаруживается египетское влияние. Важные сведения о Египте содержатся в произведениях античных авторов. Большой интерес представляет произведение четырех греческих авторов. История греко-персидских войн Геродота, V век до нашей эры. Историческая библиотека Диодора Сицилийского, первый век до нашей эры. География Страбона, первый век до нашей эры, первый век нашей эры. И трактат Плутарха об Осирисе и Исиде, второй век нашей эры. Особую ценность имеет сведения Геродота. Геродот, посетивший Египет, познакомился с местной письменной традицией осмотрел многие храмы, города и местности, дал достаточно подробный очерк древней египетской истории, до сих пор являющийся одним из необходимых источников по истории древнего Египта. Первостепенное значение труд Геродота имеет для истории позднего Египта. 7-6 века до нашей эры, довольно фрагментарно представленный в египетской традиции, но самым обстоятельным образом описанный Геродотом. В распоряжении современных ученых имеется огромный материал различных категорий источников, который позволяет изучать и реконструировать многие стороны египетской цивилизации.